Глава 3. Гимн черному тмину Черный тмин – удивительное растение, его целебные свойства известны еще со времен Древнего Египта. Благодаря содержанию железа, фосфора, цинка, кальция, кислоты и витаминов, черный тмин обладает сильным лечебным действием и широко используется в народной и традиционной медицине до сих пор. В качестве желчегонного средства он повышает моторную и секреторную функции желудка. Как спазмолитик воздействует на гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта. Семена черного тмина рекомендуются кормящим матерям как средство для повышения лактации. Их используют в качестве возбуждающего средства при атонии желудка, при расстройствах кишечника, скоплении газов, диспепсиях. Семена растения снимают усталость, повышают иммунитет, выводят камни из почек и мочевого пузыря, снимают боли при ревматизме и подагре, уничтожают паразитов. Знаменитые врачеватели Гиппократ и Диоскорид упоминали об уникальных лечебных свойствах масла черного тмина. Авиценна утверждал, что масло черного тмина способствует повышению жизненной энергии человека, помогая преодолевать усталость и переутомление. Оно активно стимулирует выработку костного мозга и оказывает положительное воздействие на работу вилочковой железы, восстанавливает иммунитет, предупреждает возникновение онкологии. Прием масла черного тмина помогает при бесплодии и улучшает потенцию. Оно помогает при бронхиальной астме и тонзиллите, кашле, ОРВИ различных формах гриппа, грибковых инфекциях, различных кожных заболеваниях и аллергиях. Противопоказания. Черный тмин в любых видах не рекомендуется употреблять при индивидуальной непереносимости, а также беременным женщинам и тем, кто перенес операции по пересадке органов. Черный тмин, семена и сухие стебли, а также масло черного тмина творят поистине чудеса исцеления. Можно применять при следующих заболеваниях. Астма и кашель, воспаление легких. Утром и вечером принимайте по одной чайной ложке масла черного тмина. Протирайте больные места маслом черного тмина. Делайте массаж груди и спины маслом черного тмина. Разотрите грудь маслом черного тмина. Держите под языком четверть одной чайной ложки масла черного тмина до полного рассасывания. Диарея. Смешайте одну столовую ложку масла черного тмина с чашкой йогурта. Пейте полученную смесь два раза в день в течение трех дней. Головные боли. Смешайте одну чайную ложку семян черного тмина и одну чайную ложку меда. Принимайте натощак для профилактики следует принимать ежедневно принимайте одну столовую ложку масла черного тмина на ночь протирайте больные места и переднюю часть головы в период лечения не употребляйте сладости шоколад и тому подобное смешайте одну столовую ложку молотого черного тмина одну столовую ложку молотых семян аниса одну столовую ложку молотой гвоздики принимайте по одной чайной ложке перед едой держите смесь во рту до тех пор пока она не станет легкой для проглатывания, и проглотите. Не запивать водой. Принимайте по одной чайной ложке масла черного тмина два раза в день. Ревматизм. Подогрейте небольшое количество семян черного тмина, смешанного с оливковым маслом, и интенсивно разотрите больное место. Перед сном выпейте напиток семян прокипяченного черного тмина, смешанного с медом. Кожные заболевания. Для улучшения состояния кожи лица принимайте по одной чайной ложке семян черного тмина натощак ежедневно. От псориаза маслом черного тмина смазывайте пораженные участки кожи два раза в день, утром и вечером. Смешайте небольшую порцию масла черного тмина с равной порцией розовой воды и двумя порциями коричневой льняной муки. Разотрите больное, пораженное место тканью, смоченной в уксусе. Затем сразу нанесите полученную смесь на кожу и старайтесь не находиться на солнце. Принимайте внутрь по одной чайной ложке масла черного тмина два раза в день. Смешайте одну чайную ложку масла черного тмина с одной столовой ложкой оливкового масла. Полученной смесью разотрите лицо и оставьте на один час. Затем смойте теплой водой. Головокружение. Добавляйте одну чайную ложку масла черного тмина в чай и пейте. Растирайте маслом черного тмина скулы и заднюю сторону шеи, протирайте виски и затылок. Ушные болезни. Закапывайте масло черного тмина в уши при инфекции. Необходимо капнуть в ухо одну каплю, масло очистит ухо и избавит от боли. При боли в ушах на три дня замочите одну дольку свежего чеснока в одной чайной ложке масла черного тмина. Закапывайте по нескольку капель полученной смеси непосредственно в ухо и втирайте масло вокруг уха. Роды. Одно из лучших средств для облегчения боли при родах – разогреть масло черного тмина с медом и пить. Для увеличения лактации следует пить по одному стакану в день настоящего подогретого коровьего молока, в который добавляют одну чайную ложку семян черного тмина. Жжение сердца. Добавьте несколько капель масла черного тмина и одну чайную ложку меда в чашку горячего молока. Пейте горячим. Также рекомендуется употреблять много салата. Повышенное кровяное давление. Добавьте одну чайную ложку молотых семян черного тмина в горячий напиток и принимайте с двумя зубчиками чеснока перед завтраком ежедневно. Смешайте масло черного тмина с горячим напитком, чаем или другим и разотрите тело маслом черного тмина. Приготовьте смесь из следующих компонентов. По 100 мл масла черного тмина, сока лимона и меда. Принимайте натощак утром, и перед сном вечером по одной столовой ложке. Смесь следует хранить в холодильнике. Боли в груди и простуда. В кипящую воду добавьте одну столовую ложку масла черного тмина и, прикрывая голову, вдыхайте пар перед сном. Болезни глаз. Капайте масло черного тмина в глаза утром и вечером перед сном, и принимайте его с медом после этой процедуры по одной столовой ложке вовнутрь. Масло черного тмина разотрите вокруг глаз перед сном и выпейте горячий напиток, смешанный с несколькими каплями масла черного тмина. Протирайте маслом черного тмина виски и веки перед сном. Одновременно принимайте вовнутрь 7 капель масла с горячим морковным соком. Язва желудка. Утром и вечером смешивайте по одной чайной ложке масла черного тмина с раствором льняных семян, одну столовую ложку льняного семени на стакан воды. Кипятите две минуты, затем дайте настояться. Пейте один стакан ежедневно. Не рекомендуется употреблять сладости и цитрусовые плоды. Смешайте 10 капель масла черного тмина с одной чашкой меда. Полученную смесь принимайте натощак по одной чайной ложке. Затем выпейте стакан молока. Курс продолжать без перерывов 2 месяца. Рак. Внимание! Рекомендуется переход на сыроедение, питание сырыми фруктами, овощами и морскими продуктами. Нанесите масло черного тмина на пораженную область. Смешайте 1 чайную ложку масла черного тмина со стаканом свежевыжатого морковного сока. Принимайте 3 раза в день в течение 3 месяцев. При раке груди ежедневно натощак принимайте одну чайную ложку семян черного тмина с половиной чайной ложки меда. После приема 30 минут ничего нельзя есть и пить. Результат в течение полутора-двух месяцев. Помогает даже в запущенных стадиях. При раке груди следует каждое утро натощак съедать одну столовую ложку семян черного тмина, тщательно разжевывая их. Не запивать. Только через 30 минут выпить один стакан теплой кипяченной воды. Принимать до полного рассасывания опухоли. Результат увидите в течение 1-3 месяцев. При раке кожи следует смазывать пораженные области маслом черного тмина, а семена растения принимать натощак за 30 минут до еды по одной чайной ложке, запивая теплой кипяченой водой, не более половины стакана. Ухудшение памяти. Принимайте три раза в день перед едой три грамма семян черного тмина вместе с одной чайной ложкой меда. Добавьте семь капель масла черного тмина в отвар мяты и подсластите медом. Пейте в горячем виде натощак ежедневно. Доведите до кипения мяту и смешайте ее с медом и семью каплями масла черного тмина. Напиток пейте горячим в любое время. Также следует прекратить употребление кофе и чая. Лень. Смешайте 10 капель масла черного тмина со стаканом апельсинового сока и принимайте в течение 10 дней сразу после пробуждения на голодный желудок. Бессонница. Смешайте одну чайную ложку черного тмина с медом или чаем и пейте перед ужином. Тошнота, рвота. Добавьте одну чайную ложку молотого черного тмина в отвар ментола и принимайте 3 раза в день. Зубная боль. Полощите рот смесью размолотых семян черного тмина и яблочного уксуса. Смешайте молотый черный тмин с оливковым маслом до образования пасты и нанесите смесь на больной зуб. Разотрите больное место, зуб, десну, несколькими каплями черного тмина. Сахарный диабет. Размелите 1 стакан тмина, 1 стакан крест-салата цветочного, хабур-рашада, полстакана кожуры граната. Все это хорошо смешайте и принимайте по одной столовой ложке с одной чайной ложкой масла черного тмина натощак. Хранить следует в холодном месте. Смешайте 1 стакан семян черного тмина, 1 стакан семян жирухи, крест водяной, полтора стакана кожуры граната. Перемелите это все в порошок. Принимайте в течение одного месяца перед завтраком по одной чайной ложке этого порошка с одной чайной ложкой масла черного тмина. Чрезмерное газоотделение. При вздутии живота у ребенка сделайте ему клизму из тминной водички. Запарить одну столовую ложку семян черного тмина в 200 граммах кипяченой воды. Остудить. Этот же настой можно принимать по полстакана при болях в желудке. Сделайте чи, Смешайте равные части молотых семян черного тмина, сладкого укропа и перечной мяты. Добавьте 3-7 капель масла черного тмина, подсластите медом. Наложите компресс с яблочным уксусом и черным тмином на живот. Тензилит. Отпарьте 10 грамм 2 чайные ложки семян черного тмина в полутора литрах воды и процедите через фильтр. Полощите горло два раза в день. Желчные камни и камни в почках. Употребление молотых семян черного тмина, смешанных с медом, помогает растворить желчные камни и камни в почках. Воспаление носовых путей. Паровые бани. Одну столовую ложку черного тмина залейте стаканом кипяченой воды и вдыхайте пар. Смазывайте нос снаружи маслом черного тмина. Залейте одну чайную ложку черного тмина половиной стакана воды, разбавленной с одной столовой ложкой чистого меда, и принимайте за 15 минут до завтрака и ужина. При лечении теней ступни, теней ногтей, воспаления кожи, экзема, выпадения волос. Смазывайте места поражения маслом черного тмина. Залейте одну чайную ложку черного тмина половиной стакана воды, разбавленной с одной столовой ложкой чистого меда, и принимайте за 15 минут до завтрака и ужина. Лечение волос. Смешайте одну столовую ложку семян черного тмина и сок рукколы и настаивайте в течение 10 минут. Добавьте яблочный уксус и 100 грамм оливкового масла и перемешайте. Перелейте в бутылку. В зависимости от длины волос, вотрите в голову одну-три столовых ложки средства. Оставьте на 20 минут, а затем помойте волосы, как обычно. Юношеские угри. Следует употреблять по одной-две капсулы или 20-25 капель масла черного тмина три раза в день для очищения лица. Аллергия, кожные воспаления. Принимайте утром и вечером по одной чайной ложке черного тмина и растирайте маслом черного тмина больное место болезни кровеносной системы смешайте одну чайную ложку масла черного тмина с одной столовой ложкой мёда и долькой толченого чеснока принимайте натощак в течение пяти дней можно также регулярно принимать пять капель масла со стаканом тимьяна или мяты Болезнь желчного пузыря. Принимайте масло, как в случае воспаления печени. Боли в костях. Ешьте вареный лук, смешанный с маслом черного тмина, два раза в день. Одновременно растирайте больные места маслом тмина и маслом мяты. Вздутие селезенки. В завар редиски, подслащенный медом, добавьте 7 капель масла черного тмина. Пейте один стакан натощак перед сном. Воспаление десен и зубов. Молотый черный тмин следует хорошо сварить и поместить внутрь яблока. Пользоваться как жвачкой. Воспаление печени. Добавьте 5 капель масла черного тмина в стакан заваренных листьев ивы. Принимайте в течение недели. Воспаление селезенки. Пейте масло черного тмина с заваром укропа в течение недели, 5 капель на стакан. Можно также использовать иву, как в случае с воспалением печени. Выпадение волос. Пейте на ночь по одной чайной ложке масла черного тмина, один раз в неделю делайте массаж головы с маслом черного тмина, не смывайте в течение 10 минут, после чего голову можно вымыть курс сорок дней результат виден уже через неделю вялость селезенки смешайте одну столовую ложку свежемолотого инжира с ложкой меда в стакане горячей воды и добавьте семь капель масла черного тмина пейте утром и вечером в течение пяти дней геморрой Принимайте по одной столовой ложке масла черного тмина 2 раза в день, ежедневно в течение 40 дней. Массируйте больное место маслом черного тмина на ночь. Для приготовления специальной смеси крема от геморроя нужно 30 г подгорелых семян черного тмина и 15 мл масла черного тмина. Семена следует поджарить на сковородке до состояния обгорелости. Когда они остынут, необходимо перемолоть их в порошок, после чего добавить его в масло тмина. Смесь следует наносить на область анального отверстия каждый раз после дефекации. Для мочегонки и очищения всего мочевого прохода. Хорошенько выварите один стакан ячменя в одном литре воды, пока не останется примерно стакан. После охлаждения смеси перемелите три дольки чеснока миксером и добавьте в эту воду. Пить следует натощак каждый день и запивать лимонным или другим соком. Избегайте газировок растопленного меда. Гриб. Масло черного тмина смешайте с оливковым маслом в соотношении 1 к 1 и копайте в нос 3-4 раза в день. Для повышения кровяного давления. Необходимо добавить ко всем горячим напиткам чай, молоко, кофе, несколько капель масла черного тмина. Лишний вес. Для снижения веса рекомендуется принимать масло черного тмина два раза в день за полчаса до еды. Утром и вечером по одной чайной ложке за 15 минут до еды, запивая половиной стакана кипяченой воды. Женские заболевания. Растирайте маслом черного тмина рубцы в области живота и груди. При беременности и кормлении ребенка внутренний прием запрещен. Для лечения бесплодия ежедневно утром и вечером принимайте по одной чайной ложке масла черного тмина в течение трех-шести месяцев. Кожные наросты. Чтобы вывести бородавки, прыщи, родимые пятна или остановить облысение, Семена черного тмина смешивают с яблочным уксусом в пропорции один к одному. Этой смесью смазывайте проблемное место два раза в день – утром и вечером. Принимайте утром и вечером по одной чайной ложке семян черного тмина и делайте массаж больного места ежедневно. Кашель и носовое кровоизлияние. Принимайте масло черного тмина по две чайных ложки каждый день – Растирайте им больные места, делайте ингаляцию. Повышенная температура. Добавьте 7 капель масла черного тмина в стакан чая или завар мяты и пейте после еды 3 раза в день в течение недели. Можно растирать тело маслом перед сном. Болезни печени. Смешайте одну столовую ложку семян черного тмина и одну столовую ложку молотой дубовой коры с одним стаканом воды. Принимать эту порцию следует натощак каждый день в течение 40 дней без перерыва. Поддержка иммунитета. Масло черного тмина следует принимать перед сном. Детям, начиная с 6 лет, всего половину чайных ложки, взрослым – одну чайную ложку. Курс четыре месяца, затем один месяц перерыв и так далее. Половая слабость. Растирайте маслом черного тмина основание спины, нижнюю часть и массажируйте, растирайте область паха. Размешайте в половине стакана теплой воды одну столовую ложку меда, одну столовую ложку черного тмина и одну чайную ложку ромашки и принимайте в любое время простатит маслом черного тмина на ночь смазывайте нижнюю часть спины и мошонку производя при этом вращательные движения по часовой стрелке втирайте масло до тех пор пока оно полностью не впитается в кожу размешайте в половине стакана теплой воды одну столовую ложку меда одну столовую ложку черного тмина и одну чайную ложку ромашки и принимайте в любое время снижение холестерина в крови добавьте семь капель масла черного тмина в завармяты и подсластите медом пить следует в горячем виде натощак один раз в день запрещается прием пищи с говяжим жиром стригущий лишай парша экзема необходимо в день три раза растирать маслом черного тмина места заболевания при насморке Вложите ватку, смоченную в чистом масле черного тмина, в ноздри на 15-20 минут. Сразу почувствуете облегчение. При сильном насморке эту процедуру можно повторить. Сужение сердечных клапанов. Смешайте одну чайную ложку семян черного тмина с одной столовой ложкой меда и выпейте со стаканом горячего чая. Желательно натощак и перед сном. Ушибы. Смешайте одну чайную ложку масла черного тмина с одной столовой ложкой меда. Растирайте больное место три раза в день. Если у вас заложены уши. Положите в уши маленькие кусочки ваты, намоченные в масле черного тмина. И не вынимайте в течение одного часа. Результат не заставит себя ждать. Пищеварение, очистка сосудов. Настойка из семян черного тмина. Возьмите 30 грамм черного тмина и измельчите его в порошок. Насыпьте этот порошок в стеклянную банку и залейте 400 граммами 40% водки. Поставьте настаиваться в темное прохладное место на 2 недели. Затем процедите и принимайте по одной чайной ложке два раза в день перед едой. Настойку следует хранить в холодильнике. Чай из семян черного тмина. В народной медицине ценится чай из семян черного тмина как средство от вздутия живота, поноса и желчных колик, как мочегонное, желчегонное, глистогонное, мягкое слабительное и желудочное средство. Его дают также роженицам при недостаточной секреции молока. Чай из черного тмина. Одну чайную ложку раздробленных семян залейте 50 миллилитрами кипящей воды. Дайте настояться 10 минут и затем процедите. Принимать следует два раза в день по чашке. Чай против простуды и бронхита. Смешайте в большой чашке одну столовую ложку молотых семян черного тмина, по одной чайной ложке корня солодки и цветков ромашки аптечной, половину чайных ложки семян аниса. Все это залейте горячей водой. Дайте настояться в течение 10 минут, затем процедите. Подсластите по вкусу. Можно использовать мед.